176. Гуру. Крепите связи духа. Пусть будут они прочнее и ярче и крепче всех прочих земных впечатлений. Пусть войдут они в жизнь, как прочный канат, держа за который можно будет спокойно перебраться через все расщелины, пропасти, потоки и реки через все низшие слои астрального мира, через все, что отделяет нас от владыки и что мешает к нему подойти еще ближе.